Вика уже жалела, что приехала сюда на четыре дня. В городе не было знакомых, и по большому счету дела у нее тоже здесь никаких не было. Что ей делать еще столько времени? Менять билет и улетать домой, или все же вернуться на могилу? А может поступить так, как советовал водитель, подождать? На завтрак она съела холодные у п р у г и й омлет, сидя в пустом зале ресторана на своем месте. Официантка проследила, чтобы Вика села куда положено. Она решила пройтись по городу и подумать, менять ей билет или нет. Вика хотела отыскать какой-нибудь музей, чтобы хоть чем-то занять свободное время. С главной улицы она решила не сворачивать, идти прямо, чтобы не заблудиться. Современные многоэтажки соседствовали с богатыми частными домами и совсем старыми домишками. Рядом с магазином электроники сидела женщина и торговала свежей зеленью. От лотка шел резкий запах земли и травы. На главной площади сверкал на солнце огромный памятник Ленину с цветами на постаменте. Тут же на здании городской администрации развевался российский флаг. Вика свернула в переулок и вошла в сквер. В п а л а т к е у входа продавались сигареты и прохладительные напитки. А в двух шагах стояла тележка с мороженым, попавшая сюда из Викиного детства. Она подошла и, не удержавшись, купила пломбир в вафельном стаканчике. Мороженщица Вике показалось, что она даже помнит ее лицо, хотя такого не могло быть. Выдала ей деревянную палочку и посоветовала есть медленно, чтобы не простудиться. Вика послушно кивнула, как всегда кивала, когда была маленькой, и, отбежав от мороженщицы, Откусывала от вафельного стаканчика большими кусками, которые хотелось долго держать в о рту, чтобы немного растаяли. Она села на лавочку, впитывая эмоции, ощущения, впечатления, хотела запомнить все хорошенько, чтобы потом рассказать бабуле. Та обязательно будет ждать рассказа. Но Вика ловила себя на том, что все равно смотрит на город, на окрестности глазами не о ф и т а иностранца. Экскурсанта, не чувствующего атмосферу так, как чувствуют ее местные жители, она замечала то, чего не замечали молодые женщины, гулявшие с колясками, водители такси, собравшиеся на крошечном пятачке под знаком «Стоянка запрещена». Вика с некоторым удивлением подошла к скульптуре явно современного периода, что-то авангардное, переплетенные ветви то ли дерева. Толи кустарника, которые росли ввысь, вероятно, олицетворяя что-то хорошее, и своими железными ветвями буквально утыкались в небольшой, даже скромный бюстик Сталина, на котором лежала забытая или потерянная детская лопатка. Так кладут перчатку на скамейку или вешают зонтик на ветку дерева, чтобы хозяева могли вернуться и найти пропажу. Вика вышла из сквера и пошла назад. По дороге ей попался ювелирный магазинчик, в который она зашла просто так из любопытства. Решение уезжать или оставаться она так и не приняла. Ей хотелось уехать сегодня же, но что-то держало и останавливало. В магазинчике, не считая продавщицы, которая небрежно чуть ли не горстями разбрасывала по витрине серьги и кольца, никого не было. Почему одна? спросила ее продавщица, не отрываясь от дел. А с кем нужно? удивилась Вика. С мужчиной, конечно же. Вот смотри, какой жемчуг. Продавщица показала ей серьги, которые собиралась бросить на витрину. Очень богато смотрятся. Серьги были красивыми, но слишком вычурными. Как говорила в таких случаях бабуля, надеть и не встать. Вика разглядывала украшения, когда в магазинчик зашел мужчина. Продавщица внимательно смотрела, как он переходит от одной витрины к другой, но не предложила помочь и не спросила, что он ищет. Прошло минут десять в полной тишине. Вика покорно мерила серьги, которые ей предлагала продавщица. Мужчина, но ну что вы так скучно ходите? Наконец не выдержала та. Зато молча ответил тот и сразу же вышел. Вика купила серьги длинные, украшенные камнями. которое никогда бы в жизни не рискнула даже примерить, но в тот момент, глядя на себя в зеркало, она показалась себе красивой, яркой, броской, почти как бабуля. Серги ь удлиняли лицо, делали его тоньше и выразительнее. Так сказала продавщица, и Вика ей поверила. Она вышла из магазинчика, ощущая непривычную тяжесть в мочках, и пошла к гостинице, решив, что сдаст номер и сразу поедет в аэропорт. и была твердо уверена в правильности своего решения, как будто серьги стали последним пунктом ее программы пребывания в этом городе. Вика дошла до гостиницы под звуки марша, доносившегося из громко говорителя. Где вы ходите? Я вас давно жду. Вчерашний водитель, муж Наташи, ждал ее около входа. Он был обеспокоен, судя по взгляду, который не был устремлен к линии горизонта. Здравствуйте, ответила Вика. А зачем вы меня ждете? Она была рада встрече. Теперь она точно знала, что поедет в аэропорт. Вы не видели город? – сказал водитель тоном, каким муж упрекает жену в том, что она не приготовила ужин. Видела. Я гуляла, – ответила Вика. Дошла до сквера. Водитель даже не хмыкнул, а фыркнул и пошел к машине. Вика по его спине поняла, что должна следовать за ним. Она села на заднее сиденье машины, собираясь покориться судьбе, но не выдержала. Простите, а как вас зовут? – спросила она. Давид, – ответил мужчина. Очень приятно. Вы не могли бы меня потом в аэропорт отвезти? Я хочу поменять билет, улететь пораньше. Давид не ответил, только посмотрел на Вику тем же взглядом, каким рассматривал горизонт, как будто сквозь нее. Они остановились на маленькой тихой улочке. Давид вышел и пошел к старому зданию. Вика п о п л е л а следом. Она не решалась сказать ему, что не может ездить на заднем сидении, ее сразу начинает тошнить, и она буквально вываливается из машины. Куда мы приехали? спросила Вика, борясь с рвотным рефлексом. В музей, ответил Давид. Они зашли в крошечный темный вестибюль, где их встретила женщина. Она чем-то напоминала регистраторшу из гостиницы. строгая, сосредоточенная в деловом костюме, но с виноватым взглядом, как будто совершила что-то недозволенное. Что вы хотите? спросила женщина. Просто посмотреть или экскурсию? Экскурсию, ответил Завику Давид. Для детей или для взрослых? уточнила женщина. Вика огляделась. Кроме них двоих никаких детей не было. Она невольно улыбнулась. но и женщина и водитель оставались совершенно серьезными. Экскурсия для детей 100 рублей, для взрослых 250. Вам какую? – спросила женщина. Детскую, – ответил Давид. Вика уже смирилась и не спорила, не задавала вопросов и не требовала объяснений. Бесполезно. Как просить в кафе молоко с медом? Даже когда женщина, оказавшаяся не только кассиром, но и экскурсоводом, провела их в зал со словами: «Здравствуйте, мальчики и девочки, дети, что вы знаете о нашем родном крае?» Вика не начала хохотать, она супилась и опустила глаза в пол, как делала это в детстве. Экскурсовод вела экскурсию, обращаясь к Вике и Давиду на «ты». Говорила она громко, хотя и Вика и Давид слушали, не перебивая. Экскурсовод разговаривала с ними как со школьниками, и в конце выдала два чупа-чупса. за правильные ответы в рамках викторины по услышанному. То, что перед ней стоят два взрослых человека, что никого кроме них в музее нет, женщину не смутило. Она вела детскую экскурсию за 100 рублей, ни на слово не отступая от плана. Давид слушал серьезно, а Вика улыбалась и смущалась, почувствовав себя маленькой девочкой. Они вышли из музея. И Вика, очумевшая от такой экскурсии, пошла к машине. Но Давид направился в другую сторону. Куда вы? Парк, на а л л е ю славы. Танк хотите посмотреть? спросил Давид. Вика не ответила. Она надеялась проснуться и очутиться дома, и чтобы больше не было ничего, ни этой поездки, ни кладбища, ни Давида, который фактически стал ее персональным водителем. не его приятной и заботливой жены Наташи ничего и чтобы ее тоже не было здесь она хотела к бабуле положить ей голову на колени и признаться что так как всегда была права не нужно было никуда ехать лучше быть с ней лежать и чтобы бабуля гладила по голове но Вика покорно пошла за Давидом они зашли в парк и присели на ближайшую лавочку Вдруг она услышала грохот. Гром? Дождь пойдет? Удивилась Вика, глядя в небо, на котором не было ни тучки. Нет, это танк едет, радостно ответил Давид. Он был возбужден, как мальчишка, и смотрел опять куда-то вдаль, разглядывая только ему видимую картину. Вика кивнула, решив, что сошла с ума, и в ее ситуации это было самым естественным и логичным объяснением. А чего еще ждать от этого города? Здесь она узнала, что ее бабуля была падшей женщиной, что ее дедушка похоронен на мусульманском кладбище, в гостинице нельзя сидеть около окна, потому что неположено, и курить разрешается только под березой, чтобы никто не донес, не пойми куда и не пойми кому. Здесь у всех мгновенно случается амнезия, и никто не может объяснить, почему она должна слушать детскую экскурсию. Песни из громко говорителя, есть мороженое маленькими кусочками и ждать появления танка. Но вдруг на центральной аллее действительно появился танк, обычный танк, насколько Вика могла судить. Вообще-то танки она видела только на картинках и в музеях, но ни разу на ходу. На некоторое время она даже оглохла. Никакого восторга от вида настоящей боевой техники Вика не испытала, скорее ужас. Она сидит на лавочке, а мимо нее на расстоянии в ы т я н у т о й руки медленно проезжает танк. При желании она могла до него дотронуться. Вика видела, как Давид бежит следом за танком, кричит и машет руками. В тот момент она пожалела, что доверила свою жизнь этому водителю. Разве нормальный человек будет бежать за танком? Разве в нормальном городе танк будет вот так запросто ездить по парку? Если это не парад, оказалось, что танк это памятник. Пусть и не с первого раза, эта м а х и н а заехал а на специально выстроенную эстакаду и остановилась. Двое мужчин вылезли из кабины и обошли его кругом, проверяя работу. Рядом стояли дети, женщины, они хлопали в ладоши. Дети норовили залезть на пушку. Подошли еще двое мужчин и стали разбирать эстакаду. И что теперь? спросила Вика у водителя, который с восторгом смотрел на танк. Как что? Памятник будет, ответил он. Памятники не ездят? Почему не ездят? Очень хорошо все придумали. Если нужно будет, они заведут танк и спустят его. Ну да, конечно. Вынуждена была согласиться Вика. А кому памятник поставили? Почему именно танк, а не самолет? Красиво. Искренне восхитился Давид. И самолет сюда не поместится. Отвезите меня в гостиницу, пожалуйста, попросила Вика. На сегодня мне в п е ч а т л е н и й д о с т а т о ч н о Давид кивнул и пошел к машине, то и дело оборачиваясь, чтобы еще раз посмотреть на сверкавший на солнце образец военной техники. Водитель довез ее до гостиницы, отсчитал сдачу, хотя Вика намеренно дала больше. И встал рядом со своей машиной с удовлетворением и чувством выполненного долга, уставившись на линию горизонта. Вика вдруг почувствовала себя плохо. Опять подкатила тошнота и слабость. Ноги стали ватными. Она зашла в вестибюль, где охранник, с которым она здоровалась дважды в день, проверил у нее карточку гостя и попросил пройти через металлоискатель. Спорить бесполезно, проще согласиться. В номере было душно. Кондиционер работал через не могу. Вика открыла пошире окно и выглянула наружу. На набережной гуляли люди. Из громко говорителя доносился очередной бравурный марш. Вика взяла мобильный телефон и набрала номер. Бабуль, это я. Ты как там? Ты за этим позвонила? – спросила бабуля. Мне плохо что-то, призналась Вика. Я знаю. Не нужно было тебе туда ехать. Потерпи, Викуля. Скоро вернешься домой, я тебя жду. Вика давно знала, что ей проще разговаривать с бабулей именно по телефону, слушать ее завораживающий ласковый голос, слышать, как она щелкает зажигалкой, прикуривая сигарету или отставляет кастрюлю с плиты. Этой магии телефонных разговоров она очень дорожила и боялась ее разрушить. Когда она приезжала к бабуле в гости, никаких разговоров не получалось. Они или сидели молча, или обсуждали погоду и незначительные новости. А по телефону, не видя друг друга, могли говорить обо всем. Точнее, бабули даже не нужно было ничего рассказывать. Она все чувствовала заранее и отвечала на Викины вопросы, прежде чем та успевала их задать. Бабуль, а что там у вас с дедушкой произошло? – спросила Вика. Зачем тебе это сейчас? Ничего особенного не произошло. Обычная жизнь. Вот что произошло. Почему ты спрашиваешь? Просто так. Я чувствую, что-то случилось. Но не хочешь, не рассказывай. Не хочу. Нечего рассказывать. В этот момент у Вики в номере зазвонил телефон. Бабуль, я тебе перезвоню, ладно? Целую. Вика подняла трубку и услышала голос женщины с регистрации. Вас тут ждут, сказала женщина. Кто? Мужчина. просил, чтобы вы спустились. В баре сидит какой мужчина. У меня здесь нет знакомых. Но администратор уже положил а трубку. Вика нехотя встала с кровати и спустилась на лифте вниз. За столиком в баре сидел только один мужчина, пожилой в строгом костюме. Перед ним стояла бутылка воды. Вика нерешительно подошла к нему и спросила: «Простите, вы меня ждете?» Виктория? – п е респросил мужчина. Да. Внучка Петра? Да. Зачем вы приезжали и спрашивали про меня? Что вам нужно? Я про вас не спрашивала. Мне звонили по вашей просьбе. Зачем? Что вы хотите? Я никого не просила. Мне ничего не нужно. Приехал а на могилу к деду найти. Вот и все. А вы кто? Захаров Дмитрий Иванович. Вы друг моего дедушки? Про вас говорила женщина с кладбища. Лариса, так и знал, что это она, язык без костей. Да, бабуля тоже говорила про какую-то Ларису. А кто она? Расскажите. Понимаете, я дедушку совсем не помню, просто хотела узнать, каким он был человеком. Интересно, почему вы не знаете о своем деде? Мужчина был явно раздражен. Вики он совсем не понравился, неприятный, злой. Просто бабуля не любит вспоминать прошлое, а дедушка давно умер. б а б у л я х о т е л а приехать на его могилу, но она уже в возрасте ей тяжело. Дмитрий Иванович хмыкнул. Зачем вы приехали? спросил он строго. Я же вам сказала на могилу к деду. Вы можете мне что-нибудь рассказать? Вы ведь учились вместе и работали. Так сказала женщина, которая была на кладбище. Много лет прошло. Мы никогда не дружили. Просто были знакомы. У нас в поселке все друг друга знают. Ничего я вам рассказать не могу. Не помню. А бабуля, вы знали мою бабушку? Видел. Красивая женщина. Да. И внуловика, понимая, что больше ничего не услышит, и у этого Захарова случился внезапный приступ амнезии. Дмитрий Иванович едва заметно пожал плечами, мол, а что еще ты ожидала услышать? Вика разглядывала этого человека, сидящего напротив, и пыталась угадать, что он вспоминает, о чем думает, какие отношения связывали его с покойным дедом и что он так тщательно скрывает. Неужели он ровесник ее дедушки? Здесь в этом городе возраст людей никогда нельзя было угадать. Это Вика заметила еще по регистраторше, которую поначалу приняла за женщину лет сорока, но позже увидев ее под березой с сигаретой, решила, что она совсем еще молодая. Здесь еще молодые женщины выглядели значительно старше своих лет, но потом, как будто замораживались, и время было над ними невластно. Годы шли, а они не менялись. И любой из них можно было дать и 40, и пятьдесят, и семьдесят. А мужчины сидели уже после 3 0 д т и Дмитрий Иванович, наверное, в молодости был привлекательным мужчиной. Его внешность портил а раскроенная надвое верхняя губа с огромным шрамом, который не скрывали даже усы, отпущенные явно специально. По поведению, манере речи можно было сказать, что Дмитрий Иванович пользовался уважением и привык даже к некоторому почитанию. Во всяком случае, на мир он смотрел снисходительно, с высока. А Вика вызывала у него скорее чувство досады. Она доставила ему беспокойство, так ненужное и излишнее в его годы. Чувствовалось, что он привык командовать и ждал, что каждое его слово будет воспринято как приказ. Но было еще что-то, чего Вика не могла объяснить словами. То ли страх, который Захаров рассчитывал увидеть в ее глазах, то ли беспрекословное повиновение ему. Вы из-за меня сюда приехали? – спросила Вика и сразу же поняла, что вопрос б е с т а к т е н Нет, у меня дела были в городе, – ответил Дмитрий Иванович резко. Всего хорошего. И больше я прошу вас меня не беспокоить и не нужно подсылать ко мне людей. Но я же никого не подсылала, – воскликнула Вика. Дмитрий Иванович встал из-за стола, еще раз брезгливо, как показалось Вике, посмотрел на нее. И пошел к выходу. Она почувствовала, что Захаров был недоволен тем, как прошла их встреча. Чего он ожидал? Что она испугается? Будет оправдываться? Вика осталась сидеть, не зная, что и думать. Зазвонил ее мобильный. Да, бабуль, ответила Вика. Ты где? Бабуля была явно обеспокоена. В баре гостиницы. Приезжал Дмитрий Иванович, который Захаров. Не знаю, зачем. Я так и не поняла, он странный какой-то. И что он тебе сказал? Ничего, что дедушку плохо знал, едва знаком, а ты была красавицей. Потом у него тоже случился острый приступ амнезии, как и у всех вокруг. Ха, а что им еще остается? Судя по голосу, бабуля была рада. Ну и как он выглядит? Нормально, обычный пожилой мужчина. А что у него с губой? Это я ему губу пресс-папье разбила. Бабуля была явно довольна и даже возбуждена. Как ты? За что? Было за что. А еще я ему однажды в ящик стола ужей подложила. Он д о ж утизмей боялся. Представляешь? Открывает ящика, там клубок змей шевелится. Его потом еще целый месяц т р я с л о Он за стол старался не садиться. Секретаршу просил документы из ящиков доставать. вздрагивал от каждого шороха. Бабуля получала удовольствие от воспоминаний. Вике даже стало страшно. Такое она б а б у л я никогда не знала и не слышала, как будто ч у ж а я Бабуль, Захаров специально звонил ж е н е водителя, который меня тут повсюду возит. Давид его зовут. Так вот ж е н е Давида Захаров сказал, что дедушка уехал из поселка из-за тебя, что вы сбежали, потому что. Вика не могла повторить бабуле то, что сказал Захаров, потому что я была шлюхой. Бабуля засмеялась. Господи, но он совсем не изменился. Как был гадким, мерзким, трусливым и никчемным существом, так и остался. Даже фантазии лучше не стало, сволочь. Зря я ему тогда голову не разбила. Бабуль, я не хотела тебя расстраивать, сказала Вика. которая чувствовала, что бабуле тяжело дается этот разговор, а нечего было вырошить прошлое, чего тебе дома не сиделось. Бабуля, как всегда, неожиданно пришла в раздражение. Перемены настроения у нее случались часто и всегда внезапно. Вика к этому привыкла и не обращала внимания, а вот ее мать так и не могла понять, почему бабуля вдруг бросает трубку и не отвечает на звонки. И сколько бы Вика ни пыталась ей объяснить, что бабуля просто устала, что ей тяжело, больно, и она таким образом бережет нервы, мать так и не могла этого понять. Именно поэтому в последние годы их общение проходило исключительно через Вику. Она, внучка, была тем проводом, по которому доходили их слова друг до друга. И как-то менять эту ситуацию никто не собирался. И б ну, а б у л ю и ее дочь все устраивало, но о в и к у которая разрывалась между ними, никто не спрашивал. Бабуль, а почему здесь все такие закрытые, запуганные что ли? Слово лишнее бояться сказать? – спросила Вика. Потому что есть что скрывать, вот и бояться. Но столько лет прошло, чего сейчас-то? Прошло не прошло, а я помню все, как вчера. И больно мне также. Время еще никого не вылечило и не примирило. Чушь все это. Боль никуда не уходит, и память не притупляется. Наоборот, только обиды и помнишь. Хорошие, счастливые моменты, даже спокойствие не запоминаются, а вот злость, страх, отчаяние, ненависть – они как репейник. Ты их выкорчевываешь, они только разрастаются. И мы еще живы, понимаешь? Мы те же, что были тогда. Бабуль, расскажи мне, что тогда случилось? Зачем? Ну, скажи мне, зачем? Я столько лет забывала, пыталась забыть, а ты хочешь все разворошить, сковырнуть, как траву старую на могиле. Бабуль, только не нервничай, пожалуйста. Если ты не хочешь, я ничего выяснять не буду. Скажи, что мне делать? Достопримечательности смотреть. Уже посмотрела. Давид, тот водитель, меня сегодня возил. Тогда домой возвращайся. Хорошо. Только скажи, а та женщина с кладбища, пожилая, Лариса, она кто? Захаров тоже про нее говорил. Как она выглядит? Не знаю. Обычно. У нее двое внуков, мальчик и девочка. Надо же. Ну, она вроде твоя ровесница, моя ровесница. Бабуля моментально сменила гнев на милость и явно была заинтересована рассказом. Да, она на десять лет моложе. Значит, это была другая женщина, ответила Вика. Нет, точно Лариска. Больше некому. Цветы на могиле она сажала, и она действительно выглядит как я. Бабуль, мне кажется, она знает больше, чем говорит. И в этом она похожа на тебя. Ты тоже ничего мне не хочешь рассказывать. Только не говори, что и у тебя провалы в памяти. Все, я устала от вас, от всех. Ты мне только скажи, что делать с могилой: возвращаться, убирать? Не надо. Я позвоню Лариске. Она уберет. Или уже убрала, когда ты за воротами скрылась. Бабуля, судя по звукам, прикурила очередную сигарету. Они теперь будут ждать, что я приеду. Ничего не меняется, ничего, Шеньки. Бабуль, выходит, ты ее знаешь, эту женщину. Кто она? – спросила Вика. Но бабуля уже нажала на отбой, закончив разговор. Вика поднялась в номер и решила принять душ, чтобы хоть немного прийти в себя. Но стоило ей раздеться, как зазвонил стационарный телефон. Вас опять мужчина ждет в баре. сказала регистраторша. голос у нее был суровым и ревнивым. какой мужчина? спросила Вика, но регистраторша уже положила трубку. Вика совершенно опустошенная, с чувством вины за то, что доставляет регистраторше беспокойство, оделась и спустилась вниз. за столиком сидел Давид и уже привычно смотрел в окно, как будто вся окружающая жизнь его совсем не интересовала. здравствуйте. Вика села за столик. Это вы меня ждали? Кто сказал? Искренне удивился Давид. Регистраторша. Она позвонила и сказала, что вы меня ждете. Давид улыбнулся. Вика уже начала различать оттенки его эмоций. Он умел улыбаться глазами и переживать скулами, а еще у него менялся цвет глаз. Когда они были на кладбище, у Давида глаза были серыми, а сейчас за столом казались зелеными. или все дело было восвещении у д и в и т е л ь н о м свете я р к о м пронзительным как с о ф и т ы Вика утром накрасила глаза так как делала это всегда и вдруг сама себе показалась блеклой смытой свет требовал красок Вика нарисовала стрелки и накрасила губы и только тогда проявилась как негатив жена взяла билеты на концерт сказал Давид хотите пойти Я так понимаю, выбора у меня нет? Улыбнулась Вика. Ну, жена сказала, чтобы я вас привез. Вам будет приятно. Это ведь лучше, чем сидеть в номере. Ваша жена мудрая женщина. Скажите, а этого мужчину Захарова вы привезли? Вдруг спросила Вика. Да, спокойно ответил Давид. Зачем он приехал? Давид не ответил. Он очень нервничал, когда ехал. Я беспокоился. Мужчина пожилой, уважаемый. Я боялся, что с сердцем с ему плохо будет. Сказал наконец он, поскольку Вика уперлась в него взглядом и ждала ответа. Он спросил, что мне нужно, и не поверил, что я приехал а на могилу к деду. Мне он совсем не понравился, неприятный человек. Не слушай, что тебе говорят, себя слушай. Люди скажут, недорого возьмут. Разговоры, шум – это все. Вика кивнула. Мне кажется, они, бабуля Захаров и даже эта Лариса с кладбища много лет назад договорились никому ничего не рассказывать, призналась Вика. Поехали на концерт. Наташа ждет. Давид завел машину. Концерт проходил в местном культурном центре, огромном здании из стекла, недавно отстроенным. По всем признакам гордость города. Жена Давида ждала их на входе. Рядом с ней стоял молодой человек, красивый, высокий. Познакомьтесь, это мой сын Вадим. Наташа говорила с гордостью и смотрела на сына с такой любовью, восхищением и восторгом, как будто перед ней стоял Бог, а не человек. Очень приятно, сказала Вика. Ему уже шестнадцать, шепнула ей Наташа. Очень красивый мальчик. Я знаю, да, очень красивый и умный. Даже не верится, что у меня такой сын. Смотрю на него и сглазить боюсь. Хотя говорят, мать не может сглазить, а я все равно боюсь. Вика тоже ни за что бы не подумала, что у Наташи есть взрослый сын. С еще большим трудом она могла представить себе Давида в роли отца. Вадим с отцом пошли вперед, оставив женщин поговорить. Так я за него волнуюсь, призналась Наташа. Он уже совсем большой, а для меня как маленький. Вон, у него уже борода растет. Я все привыкнуть никак не могу. Когда тронусь, так вздрагиваю. Где мои щ ё ч к и нежные, где мой мальчик? А потом одергиваю себя и радуюсь. Слава богу, что вырос такой. Мужчина уже. Он ведь родился совсем больным. Думали, не выживет, умрет или инвалидом станет. Врачи ничего сделать не могли. Говорили, ждать нужно. У нас тогда с Давидом совсем все расклеилось. Не было нам с ним жизни никакой, одно мучение. И тогда мы договорились, что когда Вадик поправится или Бог его к себе заберет, мы р а з в е д ё м с я Все родственники знали об этом, помогали нам, чем могли. Свекровь моя одна верила, что и с Вадиком все хорошо будет, и у нас с Давидом наладится. Она и за Вадиком, и за мной ходила, как будто мы оба болели. В больнице меня подменяла. Она и Вадика, и меня на ноги поставила. Без нее бы я не справилась, не выдержала. Она мне судьбу сделала. Очень сильная женщина. Я не такая. Мы с Давидом тогда почти не разговаривали, молчали все время. Не было у нас разговоров, слов всяких. Рядом были и все. Два года жили в а д у Не знаю, как я это выдержала. Но Вадик выздоровел. Чудо случилось. И когда горе отступило, когда Вадик стал говорить, бегать, мы не развелись. Тоже молча все. Давид вообще слов не любит. Так с е м ь й и остались. Столько прожили за эти два года, что не забудешь. И жизнь другая не нужна, лишь бы ребенок был здоров. Я ведь тогда всем богам молилась, просила забрать у меня все чувства, всю жизнь, лишь бы Вадик выздоровел. Так и получилось. Я от себя отказалась ради сына, и знаешь, правильно сделала. Не хотела я ни другого мужа, ни другой жизни. Только пусть Вадик рядом, такой вот красавец. А Давид меня потом уже полюбил, мне так кажется. Нежным стал, что ли? Даже не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Если тебе плохо, ты в монастырь в наш съезде. Там все мысли, все желания до Бога доходят быстро. Попроси и все сбудется. Я там Вадика в ы м о л и л а и речка местная все горе уносит. Вода там целебная. Руки помоешь, так вся сып пройдет сразу же. А если выпьешь стакан, так и кашель отступит. Я завтра Давиду скажу, он тебя отвезет. Ехать далеко, но надо. Постоишь там, все ненужное из головы уйдет, все пустое забудется. Надо туда съездить и свечку поставь. Там мальчик работает. Он читает за з д р а в и е такой хороший мальчик, совсем молоденький монах, но читает так, как никто. Вот прочтет и все хорошо станет. Я не знаю, что просить, призналась Вика, не знаю, чего хочу. А ты с малого начни, сначала. Вот з д о р о в ь е б а б у л и ты хочешь? Вот и попроси. Тебе спокойствие хочешь? Так и скажи. Неважно, какими словами. Главное, чтобы от души, от сердца. Я ведь не очень верующая, а это не важно. Кому какое дело? В тебе дело. Захочешь, поверишь. Там же никто экзамен не сдает, всех принимают. И красиво там очень. Такие места. Ты таких никогда не видела. Речка там такого цвета, серо-голубая, как глаза у Давида. Я думала, что у Давида зеленые глаза. Улыбнулась Вика. Да, бывают и зеленые. Рассмеялась Наташа. И у Вадика его глаза все время цвет меняют. Ты не думай много головой, ты делай, как душа подсказывает. Вот чего душа просит, то и делай. А правильно, неправильно, тут судей нет. Если бы кто-то знал, как правильно, то и горе бы не было. Ладно, пойдем, сейчас концерт начнется. Наташа потянула Вику за руку.